Дандолг, Мэриленд, США «Здравствуй», – произнес голос, очищенный от всяких признаков живой человеческой речи. «Рад видеть тебя целой и невредимой», – Анна взглянула на экран, установленный в армейской палатке, затем перевела взгляд на Лебедева, стоявшего у входа и наблюдавшего за ее реакцией. «Что это? Очередные игры? Некоторые люди, сотрудничающие с нами, предпочитают сохранять инкогнито», – объяснил тот. «Верно, Янус? Боюсь, что так, Хуан», – ответил голос. «Два я назову вам свое имя, это поставит под удар не только меня и Джиггернаут, но и вашу безопасность». Анна скрестила руки на груди и пристально вгляделась в туманное очертания человеческого лица на экране. «После всей этой болтовни о заговорах и доверии вы вдруг вспомнили о принципе необходимого знания?» Она покачала головой. «Я вам вот что скажу. Чем меньше вы доверяете человеку, тем меньше он доверяет вам. Ты можешь быть кем угодно. Откуда мне знать?» Может, ты работаешь на тиранов или их хозяев? Не можешь заставить себя произнести это слово, верно? Цифровая тень на экране слегка шевельнулась. Иллюминаты. Древнее слово, имеющее множество противоречивых значений. Ты не хочешь в это поверить. Твоя реакция понятна. «Наш коллега уже давно с ними борется», — пояснил Лебедев. «И как получилось, что ты ввязался во все это?» — спросила Анна. «Каковы твои мотивы? Развлекаешься, как дебар Или сражаешься ради всеобщего блага, как он?» Она кивнула в сторону Лебедева. не то, ни другое». Последовал ответ, и Анне показалось, что в искусственном голосе промелькнула тень грусти. «Я сам нашел Джиггернаут и начал с ними сотрудничать. Я делаю это по той же причине, что и ты, Анна». «Тираны убили дорогого мне человека». Звучало это правдоподобно. Однако разгадать выражение лица или тон призрачного хакера было невозможно. И Келса подумала, что вполне могла ошибиться. «Доверие в наши дни – редкий товар. Однако его можно накопить, лишь раздавая другим». Какая горькая ирония. Особенно в нашей ситуации. Последовала пауза. «У себя есть вопросы». Я отвечу на них, если смогу. Анна нахмурилась. Это голосование в ООН. Вы говорите, что все убийства были совершены с целью получить определенный результат? Да. Экран на миг погас, и перед Анной возникла карта мира. Пока Янус говорил, на ней загорались красные точки и небольшие окна. В окнах мелькали свидетельства о смерти, сообщения о несчастных случаях, видео камер наблюдения и прочая информация. Перед тобой объекты тиранов. людей каждый из которых в той или иной степени обладал влиянием и мог так или иначе воздействовать на результаты предстоящего голосования на карте возникло множество линий соединявших точки образовавшаяся сеть демонстрировала роль в обществе тех людей которым была уготована смерть это напомнило анне камень брошенный в озеро от которого во все стороны расходятся волны только в этом случае движением волн кто-то управлял контролировал его и во многих случаях останавливал. Одна из нитей в паутине засветилась. «Взгляни, например, на это», – сказал Янус. И на экране возникла фотография улыбающегося мужчины средних лет в окружении семьи. Один из министров итальянского правительства, имеющий много друзей в Европарламенте. Его сына удалось спасти от умственной неполноценности при помощи вживления нейроимпланта. Министр благосклонно настроен по отношению к технологиям модификации. Его рекомендации имеют вес. Комитет представителей ООН рассматривает предложение поступившие от некоторых кругов, провести голосование по вопросу регулирования технологий, увеличивающих человеческие возможности. Лебедев, слушая рассказ, медально кивал. Однако, прежде чем министр успевает дать рекомендации от имени своей страны, у его жены внезапно обнаруживается атипичная пневмония, вызванная неизвестным вирусом. Продолжение Желон. Семья для него на первом месте. Он не способен сосредоточиться на делах. Человек, занимающий его место в итальянской правительственной комиссии по новым технологиям, известный сторонник Уильяма Тагарта, агитирующего против модификации, бизнесмен развел руками. И это только одна из многих историй. Вы видели другой вариант, более жесткий, в случае Скайлер и Дански. Анна прищурилась. А что случилось с женой министра? Она умерла от осложнений. Министр попросил освободить его от выполнения обязанностей, и в настоящее время находится в психиатрической клинике в состоянии депрессии. На экране снова возникла карта. Вот как они работают, Анна. Сотни и сотни незаметных событий, по отдельности незначительных, но вместе составляющих гигантскую картину, и все они направлены на достижение единой цели. Каждый человек, над которым они получили власть, был частью плана. Они стремятся добиться нужного результата предстоящего голосования, А оно в свою очередь является частью более крупного замысла. «Иллюминаты работают в тандеме с мелкими организациями, например, с группировкой под названием Majestic 12, возникшей в эпоху Холодной войны. Вместе они занимаются подготовкой к приходу силы, которая не подчиняется решениям ООН, гораздо более могущественной. От услышанного у Анны голова шла кругом. Что может быть серьезнее регулирования самой радикальной технологии из когда-либо созданных человеком? Мы видим только часть из замысла», — сказал Янус. Мы твердо знаем лишь одно целью иллюминатов было и остается хранение контроля над будущим человечества новый мировой порядок без свобод и Без вопросов, без конца. Келса отвернулась от монитора и покачала головой. Нет, нет, это уже слишком. Я пришла сюда в поисках убийцы. А вы говорите, что весь мир ополчился против меня? Анна обратилась к Лебедеву. Послушайте, мне плевать на ваши проклятые теории заговоров. Мне плевать, кого еще они убили. Я лишилась всего, что имела, потому что мне нужно только одно. Возмездие для убийцы Мэтта Райана. Она сглотнула ком в горле. он спас мне жизнь А я не смогла его спасти. Поэтому я хочу найти того, кто его убил, и заставить заплатить за это. Если вы не можете мне в этом помочь, я разберусь со всем сама. И она в ярости выбежала из палатки и зашагала прочь по неровному бетонному полу.